Глава тридцать четвертая. Я совершенно оглушенная и потерянная. Не понимаю, что дальше. Даже предполагать боюсь. Просто следую за Давидом, который молчалив и очень мрачен. Спускаемся в лифте. Подходим к машине. Байратов загружает мой чемодан в багажник. Кивает мне, чтобы садилась. Трусливо забираюсь на заднее сиденье. В дороге молчим. Я лихорадочно ищу, как оправдаться, но уже ясно. Попалась. Врать дальше не имеет смысла. Все. Правда вырвалась наружу. Почему Давид молчит? Не хочет ребенка? Злиться, что родила? Мне уже черти что начинает лезть в голову. Скорость у нас приличная, так что я даже пискнуть боюсь. Только бы в сохранности добраться, а уж там придется обнажить душу. Никакого ожидания в аэропорту. У нас места бизнес-класса. Сразу поднимаемся на борт. Очень быстрая регистрация. Вам принести что-нибудь? Как только занимаем свои места в белоснежно-кремовом салоне, от роскоши которого буквально дух захватывает, к нам подходит стюардесса. Нет, просто воды, пожалуйста, — говорю слабым голосом. Представляю, как тебе сейчас страшно. Неожиданно хмуро цедит Байратов. Или наоборот, наслаждаешься? Его взгляд полон арктического холода. О чем ты? Это ведь твой ребенок. Точнее, наш. Ты украла у меня сына, Есения. И так началось. Сейчас он будет обвинять меня во всех смертных грехах. Ты говорил, что не можешь иметь детей, — шепчу с болью. В ответ получаю такой бешеный взгляд, словно Байратов готов убить меня или как минимум ударить. Его руки сжимаются в кулаки. Я же, наоборот, вздергиваю подбородок кверху. готовая ко всему. Прежде всего, как волчица защищать своего сына. «Думаешь, я тебе наврал?» «Давид, я не хочу мучить ни тебя, ни себя. Нас поженили насильно. Мы с тобой попали в ужасно сложную ситуацию. Каждый из нас выживал как мог. Давай не будем обвинять друг друга. Ты мне скажешь или нет?» Так рявкнул, что подскочило на сиденье, испуганное и дрожащее. Показалось, что точно ударит. но он лишь выругался грязно. — Да, я родила от тебя, признаюсь, содрогаясь от тягостных воспоминаний. Ты не можешь обвинять меня. Вспомни, сколько ты мне всего наговорил, что не можешь иметь детей, более того, не хочешь. Думаешь, я тебе врал? Кто в здравом уме придумает о себе такое? — Неважно, что я говорил, Есения. Когда ты узнала, что беременна, должна была ко мне прийти. — Зачем? И нет, я ничего не должна тебе. Он даже мысли не допускает, что это не его ребенок, что я могла во время нашего фиктивного брака встретить другого мужчину. Если бы Давид озвучил такие предположения, может быть, я могла бы окончательно разочароваться в нем, даже возненавидеть. Его реакция удивляет и тревожит меня. Не понимаю, что дальше. Неизвестность парализует. Замираем друг напротив друга, тяжело дыша. Воздух вокруг нас пропитан ненавистью и болью. «Итак, у нас с тобой есть сын. Я должен это осознать», — тихо произносит Давид. Откидывается на кресло, закрывает глаза. Его грудная клетка ходит ходуном. Он пытается восстановить дыхание, чтобы успокоиться. «Значит, для него эта новость нечто серьезное? Я так боялась, что будет равнодушие, но им и не пахнет. Явно Байратов потрясен». Но в каком плане? И самый животрепещущий вопрос для меня, что будет дальше? Конечно же, я тоже в шоке. Буквально не в себе. Совершенно из колеи выбита. Что теперь будет с нашей поездкой? Вдруг Давид уволит меня? Я была уверена, ты не захочешь его. Нас, признаюсь с болью. Есения, я отпустил тебя только потому, что ты очень этого хотела. Но если бы я тогда узнал, что ты ждешь ребенка... Давид прерывается на полусловие, оставляя снова в мучительном неведении. «Что тогда бы ты сделал?» – спрашиваю сдавленно. «Никуда бы тебя не отпустил!» – вздыхает. «Не отпустил? Разве в этом мог быть хоть какой-то смысл?» – облизываю пересохшие губы. «Мы были женаты насильно, у нас не было ни любви, ни отношений!» «Верно, не было!» – тихо соглашается Байратов. «Что теперь будет?» решаюсь на самый мучительный вопрос. Понятия не имею. Я только что узнал, что не бесплоден, что у меня есть сын. Это надо переварить, Есения. Ты так сразу поверил, что Саша твой? У тебя не возникло сомнений? Это так странно, говорю задумчиво. Ты бы хотела, чтобы я сомневался, обвинил тебя в измене? Нет, конечно. Я лишь озвучиваю логичное развитие событий. Какой странный разговор. Безумно печальный. Но главное, что нет скандала, обвинений. Все спокойно. Это сейчас главное. Мы можем разговаривать, обсуждать прошлое без ненависти. Как ты понял, что я мама Саши? Ведь я даже на работе всех уверила, что он мой племянник. Кстати, зачем ты это сделала? Отвечает вопросом на вопрос. Ведь не могла предвидеть, что я появлюсь на фирме. Нет, конечно. Поступила так, чтобы получить место. Мамочкам с маленькими детьми в компании Михайлова отказывали. Мне очень хотелось получить эту работу. Ясно. Все разумно и практично. Ты ненавидишь меня? Ты родила мне сына, Есения. Пусть и не совсем мне, пусть украла. Я сразу понял, что это твой ребенок. Он очень на тебя похож. Твой испуг, паника и жалкие оправдания завершили уверенность. Значит, врачи, у которых ты был, ошиблись? Ты мне скажи. Они ошиблись, Давид. Мне еще предстоит все это переварить, — произносит мрачно. Мы настолько заняты разговором, что даже не замечаем, как взлетает самолет. Я будто выброшенная на берег рыба, в полной прострации. Вам принести что-то? — снова подходит стюардесса. — Воды, пожалуйста. — Мне виски, двойной, — подает голос Байратов. Полет был очень комфортным и быстрым. Я даже на 15 минут умудрилась провалиться в сон. Давид разбудил меня, когда мы уже приземлились. «Есения, пора просыпаться», — мягко трясет за плечо. Удивительно, что я уснула после всего произошедшего. С другой стороны, наш откровенный разговор друг с другом подействовал на меня как успокоительное. Я больше не боюсь, что Давид причинит мне боль. По крайней мере, намеренно он точно этого делать не собирается. Молчим до самой гостиницы. В машине, которая нас встречает, занимаю заднее сиденье и всю дорогу смотрю в окно, хотя мыслями далеко. Думаю о сыне, о том, что теперь Саша должен познакомиться со своим отцом. Впрочем, судя по первой встрече, отца и сына очень тянет друг к другу. Вся в этих мыслях, выныриваю из них только когда оказываемся в гостинице, В центре города. Услужливый работник отеля достает наш багаж из машины. Идем к стойке регистрации. Гостиница, разумеется, пятизвездочная, огромная. Огромный холл сплошь из мрамора. Регистрация занимает пару минут, и вот уже едем в сияющем зеркалами лифте на седьмой этаж. Мы будем жить в одном номере? спрашиваю испуганно, когда понимаю, что стоим перед дверью вдвоем. Мой номер соседний. Решил проводить тебя. Протягивает мне ключ-карту Байратов. А я ощущаю себя психованной дурой. Надо же такое ляпнуть. Мы в деловой поездке. И вообще, отношения далеки от близких. С какой радости мог быть один номер? Что я несу? Принимаю душ. Развешиваю вещи в шкафу. Спустя два часа звонит телефон. Жду тебя внизу в холле. То он не терпит возражений. Зачем? Мне надо готовиться к презентации. Ты и так готова, Есения. Спускайся, приглашаю тебя на ужин. Я не голодна. Отказ не принимаю. Если не придешь через десять минут, сам поднимусь за тобой. Ты меня шантажируешь? Я хочу расспросить тебя о сыне. Для этого еще будет время. Есения, я не шучу. Хочешь, чтобы я поднялся к тебе? Мне несложно. Нет. Хорошо, я быстро соберусь. Байратов умеет настаивать на своем, так что приходится идти на ужин в ресторане при отеле. Очень уютное место в итальянском стиле. Думала, что совсем не хочу есть, но когда посмотрела на аппетитную сервировку соседнего стола, за которым сидела пожилая пара, слюнки потекли. «Итак, расскажи мне все по порядку», — просит Давид, когда делаем заказ. «Что ты хочешь знать?» «Все. Мне интересно все с самого начала, Есения». «Все было довольно обычно. Ну, не рассказывать же тебе про роды. Это мне тоже интересно». «Краснею. Он специально хочет меня смутить?» «Не получится». «Начинаю с момента своего побега. Приносят блюда. Давид заказал, кажется, половину меню. За меня тоже, потому что не могла определиться. Как-то не хожу по ресторанам. Большинство блюд были для меня абсолютно незнакомыми». Так что решила довериться бывшему мужу в этом вопросе. Роды описываю кратко. Невольно затрагиваю историю Крис, так тесно сплетенную с моей. Она очень привязана к Саше. Фактически его вторая мама. Не представляю, что бы я без нее делала. Ты не думала, что она паразитирует на тебе? Что? Нет, конечно. Ты пошла на работу, а она живет как на хлебница, Сидит дома в свое удовольствие. «Заниматься ребенком тоже работа. Ты говоришь ужасные вещи. Мне это не нравится. Ладно, тогда расскажи еще о сыне. Что он любит, какие у него привычки?» «Тебе правда все это так важно?» «Не могу скрыть, насколько мне приятен столь живой интерес Давида к сыну. Он буквально окрыляет меня, делает невероятно счастливой. Только бы не взлететь слишком высоко в облака, чтобы потом не разбиться о камни».